Глава вторая. Сбежавшая пара. Выныривая из глубокого сна, я зашарил руками по кровати в поисках моей пары, но они не нашёл. Рывком вскочил, поморщившись от головной боли. Так и есть. Комната пуста. Почувствовав неладное, я отправился в душевую, но и там её не было. Ну как? задал вопрос в пустоту, тогда и заметил, что с запястья пропал идентификационный браслет. Вопросы роились в голове. Как она его разблокировала? Зачем вообще сбежала? И где теперь её искать? Я рванул к двери, на ходу надевая брюки, намереваясь скорее приступить к поискам. А она оказалась заблокирована. Проклятье! С размаху ударил кулаком по металлической поверхности, покрыв кожу броней. Снова и снова обрушивал удары, выплёскивая всё своё негодование. пока несчастная дверь не отлетела к противоположной стене. Арканы и стражники уже сбежались ко мне на шум. Со мной была девушка. Срочно найти ее. Пусть только попадется мне в руки, отшлепаю. Повелитель, мы ищем вас по всему дворцу. Вам лучше пройти в командный пункт. Лицо стражника выдавало его волнение. Похоже, произошло что-то серьезное, раз меня не информируют на месте. В командный пункт я буквально влетел. изпуская волны гнева и раздражения. Помимо брюк я всё же надел обувь и рубашку. Правда, так её и не застегнул. Специалисты заседали за экранами, активно стуча пальцами по клавиатурам стационарных панелей, расположенных в два ряда вдоль стен. Странно, обычно они работают посменно, и необходимости в работе всех экранов нет. В чём дело? Введите меня в курс дела. Взлом базы данных От главного экрана, занимающего всю стену, ко мне обернулся Закарыс, глава нашей службы безопасности. Он протянул мне пропавший браслет, с помощью которого сбежала моя пара. На суровом лице отпечаталось мрачное выражение. Серые глаза смотрели настороженно. Мой внешний вид он даже не прокомментировал, сам выглядел уставшим и встрёпанным. Из-за взлома мы и не могли вас найти ни по браслету, ни по записям, смог Визаров. Больше всего на свете хотелось бросить все силы на поиски пары, но безопасность дворца намного важнее. Какие данные подверглись атаке? Все, абсолютно все. Невероятно. Злость отступила под действием изумления. В голове не укладывалось, как возможно обойти все системы безопасности всего за пару ночных часов. Думаю, взлом был лишь отвлечением. Ночью пробрались в хранилище. Что пропало? Сдерживать трансформацию удавалось мне без усилий. Внутренняя сущность бисновалась из-за потери пары, а сам я пребывал на грани бешенства. С тех пор, как проснулся, одна новость хуже другой. Пока непонятно. Явная пропажа артефакта тисианцев. Зачем кому-то может быть нужен этот металлолом? Ожидал заявления о пропаже секретных данных, чертежей прототипов оружия, техники, может, информации о месте заключения особо опасных преступников. К тому пропаже только никому не нужных артефактов удивляла. Это мы и пытаемся выяснить. Так, с полным докладом ко мне в кабинет через 15 минут. Раздражённо дёрнул ворот помятой рубашки. Мне нужно переодеться, выпить чего-нибудь от похмелья, чтобы ясно мыслить, а потом выяснить, кто украл эти железяки и как связано со взломом и исчезновением моей пары. Должно было остаться хоть что-то. Не находя себе места, я ходил по кабинету взад-вперёд, почти не обращая внимания на стоящего перед массивным письменным столом Эрикеса. Он так и не переоделся после отбора, помятый, как и я, со следами помады на шее. Младшенький редко оставался обделённым женским вниманием. Привычная строгая и лаконичная обстановка не помогала обрести душевное равновесие. Доклады о последующем расследовании не радовали. Наши базы данных дешифрованы. Все этих на магические устройства замка сбоят или просто не работают. Точно ясно лишь, что записи с Маквиженов уничтожены, и выяснить подробно, что же произошло ночью, невозможно. Исходя из отчётов стражи и охраны, некто проник в защищённое хранилище, предварительно вырубив охрану усыпляющими дротиками. Хранилище было открыто с помощью моего идентификационного браслета, так что все подозрения падали на мою пару. Если поразмыслить, вела она себя нетипично, пыталась избежать близости. Закарис высказал предположение, что она специально участвовала в отборе, чтобы беспрепятственно попасть во дворец. Оделась она неброско, чем избежала лишнего внимания. Если бы я не зашёл вчера к ней, то она бы беспрепятственно покинула комнату. Оставалось вопросом. Взлом хранилища был в её планах, и Леана решила воспользоваться тем, что к ней попал мой браслет. Хотя на самом деле вопросов было множество. Как она взломала защищённую базу данных? Как смогла потом беспрепятственно покинуть дворец? Кто она в конце концов? И как её теперь найти? Потерев виски, я прошёл к высокому кожаному креслу и сокрушённо опустился в него. На столе, вопреки привычке, царил беспорядок. Отбросив на пол ненужные сейчас бумаги, я вновь раскрыл папку с отчётом, вчитываясь в сухие строки. Кроме словесного портрета, у нас нет никакой зацепки. Даже комнату, как оказалось, она почистила. Уничтожила покрывало со своей кровью, забрала порванную одежду. Сейчас я осознаю, что и запах её был еле различим. Наверняка пользовалась нейтрализатором, зная, насколько чувствительно обоняние арканов. Алкоголь зло Будь я трезв, сразу бы понял, что с ней что-то не так. Но все эти неприятности со взломом и ограблением казались ничтожными по сравнению с потерей пары. У меня было много женщин, но стоит признать, что все ночи с ними померкли на фоне единственной близости с моим котёнком. Я желал скорее вернуть её, отшлёпать, а потом днями напролёт наслаждаться её телом. Прости, я по нескольку раз опросил Арканов с приёма. Эрик ис виновато развёл руками. Никто её не запомнил. На отбора она прошла по украденным документам. Похоже, мы с тобой единственные, кто видел её вблизи. Анжела Вудс, прочитал я фальшивое имя своей пары из отчёта. Оно ей совсем не шло. Как же ты даже именем не поинтересовался? На губах брата мелькнула улыбка. Что ж, он долго сдерживал поток шуток и подколов, поморщился от его вопроса. Не говорит же, что поговорить с ней не удалось из-за того, что она плакала. Не до того было, процедил сквозь зубы. Эрикес предпочёл проигнорировать мой предупреждающий взгляд. Могу понять, девчонка обладает приятными формами. Он пошевелил пальцами, вытянув руки перед собой. Ладони расположил в точности, как вчера они лежали на её ягодицах. Иди к демонам, Эрикес, вскочил с кресла. ши выренул в него первой попавшейся вещью, а именно папкой с отчётами. Брат легко вернулся от снаряда, улыбнулся широко и весело, кажется, довольный тем, как легко вывел меня на эмоции. Но ягодицы моей пары, святое и моё. И как оно, найти свою пару? Уже серьёзным тоном спросил он. Невероятное счастье. Голос паник На этих словах меня мгновенно покинула прошлая ярость, а вместе с ней и все силы. Рухнул обратно в кресло, обхватив голову руками. Только она не обрадовалась. Кажется, она за что-то ненавидит Арканов. Если бы и вправду ненавидела, не оставила бы нашего правителя живым. В голосе всегда добродушного брата послышался металл. Об этом я даже не думал, ведь правда, она могла убить меня, но не сделала этого. Есть наводка. В кабинет без стука вбежал Закарис. Взломом он считал своим личным промахом и желал найти девчонку почти столь же сильно, как и я. Он бросил передо мной папку с делом некоего преступника с кличкой Безликий. Значилось множество преступлений, связанных с кражей артефактов, материалов и дорогостоящих приборов. Большинство дел под вопросом, а о личности же Безликого ничего не было написано. Вирусная база схожа с той, что применялась при некоторых ограблениях. Кроме того, и здесь интерес к артефактам тесианцев. Хочешь сказать, что безликий и есть наш воришка? Слабо верится, да и большинство дел не могут связать с ним. Кстати, почему безликий? Никто не видел его лица, не слышал настоящий голос, даже пол до недавнего времени был неизвестен. С деятельностью безликого связывают множество нераскрытых дел. Ограбления и проникновения суммы не столь значительны, в основном пропадают артефакты, которые по сути не несут какой-либо ценности. Скорее всего, безликий коллекционер. Сам он пользуется сложными техномагическими приспособлениями, аналогов которым нет больше ни у кого в мире. Так что его интерес можно объяснить либо коллекцией, либо желанием воспользоваться утерянными технологиями тисианцев, что вряд ли возможно. Он всегда действует скрытно и аккуратно, не убивает. Не знаю, произнёс с сомнением, просматривая дела о преступлениях, которые приписывают безликому. Если честно, я не совсем уверен, что девушка произвела взлом. Вполне возможно, что она бросила мой браслет, а некто воспользовался. Не вяжется её образ с разыскиваемым преступником. Почему же? Женщины только кажутся беззащитными и хрупкими, а все факты на лицо. Непримечательная внешность, фальшивые документы, побег. Допустим, сбежала она от меня. Она упоминала жениха, так что вполне могла отправиться к нему. Арканов она за что-то недолюбливает. Ладно, согласился Закарев, хотя явно не разделял моего мнения. Но остальное, как объяснить? Банальная ошибка. Кто-то другой прошёл по этим документам. Нет, анкеты перепроверили несколько раз. Это точно она. Сложно поверить. Перед мысленным взором предстала хрупкая девушка, плачущая из-за потери невинности. Неимоверно прекрасная и далёкая. Совсем не представляю её в роли неуловимого безликого. Что с базами? Атака продолжается, мы ничего не можем сделать. Почти сутки прошли, и вы ничего не добились. За что вообще техномаги получают своё жалование? Они зашиваются, но поработал профессионал в своей области. Закарис задумчиво потёр переносицу. Есть специалист. Лучший техномаг на материке. Начал он осторожно, будто в сомнении. Так в чём проблема? Она довольно эксцентрично отказалась с нами работать. Она? Девушка, удивился я. Техномагов не так уж и много, но большей частью это мужчины. Большинству девушек не нравится ковыряться в механизмах и пахнуть машинным маслом, так что они редко развивают свои способности в техномагии. Отказалась Этот факт удивлял даже больше половой принадлежности техномага. Что-то тебе в последнее время часто девушки отказывают, езвительно заметил Эрикес, и теперь был вынужден уворачиваться от пущенной в него статуэтки. Набери её ещё раз, пусть немедленно приступает к работе. Нам нужно срочно восстановить базы. Хорошо. Закарис нехотя начал набирать номер на последней модели маггафона, кажущейся миниатюрной в его большой ладони. Формирование связи проходило почти 3 минуты, прежде чем на экране наладилось изображение. Её магофон находился на столе, показывая частично лабораторию, раскиданные по столу шестерёнки и огромное количество различных механизмов, разложенных на полках в дальней части помещения. Тут в кадре появилась растрёпанная нечто в больших затемнённых очках. "Чего?" хрипло отозвалась она. "Добрый день, профессор Лист. Это, ага." Узнала. Я уже говорила, у меня нет времени, резким тоном перебила она и протянула руку к магафону, чтобы отключить вызов. Придётся найти Кайрус из рода Огненных вспылохов. Подскочив с кресла, я выхватил магафон у Закариса. Я требую, чтобы вы оказали помощь. Странно требовать помощи, не находите? отозвалась она меланхолично. Лицо учёной исчезло из кадра, но были видны её манипуляции с каким-то механизмом. Когда вы сможете приступить? Ночью. Пусть меня заберут в 10:00 вечера из лаборатории. Снова мелькнула рука, отключая вызов. Кто она такая? Бросил магафон обратно Закариву. Внутри не просто кипел от негодование, возмущённый поведением человечки. Микелла Лист. Сильнейший техномак, учёная, и она имеет белое гражданство, так что особо не должна вам подчиняться. Белая Такой статус означал фактически отсутствие какого-либо гражданства. Она могла на свой выбор жить в любой стране, беспрепятственно пересекать границы. Такой статус давался знаменитым ученым, деятелям культуры, тем, на чьи труды претендует весь мир. Но таких личностей можно по пальцам пересчитать. Лист. Вроде припоминаю, как подписывал согласие на предоставление ей белого гражданства лет пять назад. Закаревский вновь подтверждение. А вот отчет о том, что она обосновалась в Тессии, припомнить не мог. Ну что ж, посмотрим сегодня на работу ученого мирового уровня. Сомневаюсь, правда, что женщина сможет преодолеть то, над чем уже сутки бьются наши специалисты. О прибытии Лист мне сообщили в одиннадцатом часу вечера. Дал ей час, чтобы освоиться, и отправился в командный центр. Честно, было любопытно взглянуть на ее работу. А всё же теплилась надежда, что записи с Маквиженов восстановят, и я получу хотя бы изображение своей пары. В командном центре мне предстало любопытное зрелище. Все специалисты столпились вокруг миниатюрной женской фигурки. Лист, а это явно была она. Я видел только со спины. Длинные какого-то неопределённого серого цвета волосы были уложены в подобие птичьего гнезда. Безразмерная шерстяная кофта коричнево-белого цвета висела на её фигуре. Присутствующие взирали на неё с восхищением и восторгом. Наших техномагов, похоже, вообще удар хватил, настолько они выглядели блаженно пришеблинными. Тогда я и понял, в чём причина. Лист работала одновременно на двух панелях. Пальцы её порхали с невероятной скоростью, независимо друг от друга. Взгляд же её был устремлён к самому большому экрану, где мелькали сотни программных окон, между которыми она играючи перемещалась. Больше никогда не буду сомневаться в причинах присуждения белого гражданства. Ага, воскликнула она чуть гнусавым голосом, споро закрывая все окна. Она поднялась и двинулась к двери, ни на кого не глядя, бросив: "Пусть какой-нибудь из шкафов проводит меня в крыло Е". Природа наделила её талантом, большим даром, но обделила красотой. Молодое лицо обрамляли неровные пряди волос. На носу красовались большие очки. с затемненными стеклами в круглой оправе. Тонкие губы почти сливались с сероватой кожей лица, невысокая, сутулая, с впалой грудью и короткими кривыми ножками. Одежда лишь подчеркивала эти недостатки. Растянутый кардиган до колен висел на ее щедушной фигурке бесформенной тряпкой. Под ним помятая мешковатая блуза, застегнутая под горло, чересчур короткие серые брюки и бесформенные, побитые временем ботинки на ногах. Странно. Внешне она выглядела лет на двадцать пять, если не моложе. Как же она так рано добилась белого гражданства? Так увлекся ее разглядыванием, что даже не отступил от двери, когда она подошла ко мне. Непонятного цвета глаза за темными очками облили меня волной неприязни, что сбило с толку. Лист обошла меня. «Вот ведь шкафы, ни пройти, ни проехать», — послышалось ее тихое ворчание. Закаревс преградил мне дорогу прежде, чем я рванул за наглой человечкой. Как вы поняли, Арканов она не очень любит. Мы должны быть благодарны, что Лист согласился оказать нам помощь. Закаревс смотрел в мои глаза напряжённо, пытаясь донести, что намерен остановить меня с боем. Раздражённо выдохнув, я сжал кулаки. День уже с утра не задался. Теперь ещё эта техномагичка. Учту, оттолкнул его от двери и выскользнул следом за Лист. Она удалялась от командного пункта в сопровождении двоих стражников. Крыло Е занимали лишь подсобные и технические помещения. Мы в молчании продвигались по серым коридорам с безликими металлическими дверями. Лист вошла в самое дальнее техническое помещение, которое занимали три стационарные станции управления. Там она отвертка, извлеченная из поясной сумки, отвинтила от стены панель, за которой скрывались провода. Не заботясь о чистоте одежды, залезла по пояс внутрь. Мне и стражникам оставалось взирать на её задницу. Стоило признать, что в этом ракурсе она не такая уж и страшная. Ага, Лист выбралась с каким-то устройством в руках. Прибор представлял собой небольшую коробку с проводами и рубильниками. Лист не стала подниматься, там же на полу расселась, вскрыла устройство, принялась что-то проверять с помощью маготвёртки, которую выхватила из той же поясной сумки. «Хм, неплохо, очень даже неплохо», — бормотала она. А потом довольно резво поднялась на ноги, бросила мне устройство. Я оглядел незнакомый техномагический механизм, ожидая дальнейших инструкций. «Что это?» «Причина атаки». Лист пожала плечами, поправив на переносице чуть съехавшие очки. «Проводите меня из дворца», — обратилась она уже к стражникам. Те послушались моментально, как и я, пришибленная морально после внезапной находки, которую не могли отыскать все специалисты дворца. Если найдёте злоумышленника, сообщите мне. Интересно было бы пообщаться с этим изобретателем. Последние слова она уже произносила из коридора. Постойте, и это всё? Вы ничего не объясните? Вскинул руки, указывая на коробку в своих руках. Меня вызвали, чтобы заблокировать атаки на базы данных. Я это сделала, вещала она безэмоциональным голосом, даже не приостановившись. Создавалось впечатление, что оставить её во дворце удастся только силой. Припомнив слова Закариуса, я решил не останавливать её и понёсся в командный пункт. Всё заработало, сообщил охранник, как только я вошёл в помещение. Записи с Маквижинов восстановили, удалены. Учитывая, как профессионально прошло ограбление, сомневаюсь, что удастся восстановить. Всё же постарайтесь. Вы должны найти мою пару.